Максим Горький. Рассказы о героях. Всякое дело человеком ставится, человеком славится. Первое. Чем дальше к морю, тем все шире, спокойнее Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане. От глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные-белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немного наискось реки легла зыблица, сверкает широкая тропа. Точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Черный правый берег быстро уплывает вдаль. Иногда на хребте его заметны редкие холмики домов. Они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление – река течет в гору. Растилая по воде парчевые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно. Шумок за кормою мягко ласков, и воздух тоже ласковый, гладит лицо точно рука ребенка. На корме сдержанно беседует человек 10 бессонных людей. Особенно четко слышен высокий напористый голосок. А я скажу, человек со страха умират. В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно. «Смешно говорите, гражданин. В боях не бывал». Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, укутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает. «А старость?» Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет четвертые сутки. Большинство пассажиров проводят на пароходе дни своих отпусков. Это все советские служащие. Они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрепан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще поломан. Ему, наверное, лет 50 даже больше – Среднего роста, сухотело и с коричневой жилистой шеей. С рыжеватой полуседой бородкой на красном лице, из-под сдернутых бровей смотрят голубые глаза. Смотрят эдаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться, чем он живет. Похож на мастерового, который был когда-то хозяином. Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или рассчитывая что-то, очень боек, но не веселый. Часа через два, после того, как появился он на палубе теплохода, он обижал ее бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров и спросил матроса: С верхних-то сколько берут до астрахани? И через некоторое время его певучий голос внятно выговаривал на нижней палубе. Конечно, легкая наверх выплывает, поднимается, тяжелая у земли живет. Ну, теперь поставлено правильно. За легкую жизнь платив четверо. Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказать, объяснить людям все, что он видел, видит, узнал и узнает. У него есть свои слова, видимо, они ему недешево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтобы крепче убедиться в правоте своих слов». Прихрамывая, он подходит к беседующим. Минутку-две слушает молча, и вдруг звонко говорит нечто не совсем обычное. «Теперь, гражданин, так пошло. Ты для меня, я для тебя. Дело у нас общее. Мое к твоему пришито, твое к моему. Мы с тобой как две штанины. Ты мне не барин, я тебе не слуга. Так ли?» Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека – и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина в красной повязке на голове говорит, вздыхая. «Так-то так. Да туго это понимают». «Не понимают это, которые назад пятятся. Вперед задницей живут», – отвечает хромой, махнув рукою на темный берег. Теплоход поворачивал кормой к нему. «Верно», – соглашается женщина и предлагает. «Присаживайтесь к нам, товарищ». Он остался на ногах и через 2-3 минуты высоким голосом его четко произнес «Всякое дело людями ставится, людями и славится». Прозвучало это как поговорка, но поговорка только что придуманная им и неожиданная для него. Вот так он четвертые сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то и теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что человек умирает со страха, он говорит, предостерегающе подняв руку. «Старики, конечно, от разрушения системы тело мрут, а некоторая часть молодых от своей резвости. Так ведь я не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как примерно малые ребята ночной темноты». «Я, господ, довольно хорошо знаю. Жили они невесело, веселились скучно». «Откуда бы тебе знать это?» Иронически спрашивает усатый человек. «На лакея ты не похож». Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает. «Позвольте, гражданин, при чем тут обидное слово лакей?» «Есть пословица. Для лакея нет людей. Пословицы ваши оставьте при себе». Присоединяется еще один голос. «Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали». «Довольно, граждане». Хромой терпеливо ждет, выбирая из коробки папиросу. Потом говорит. «Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь на Ну, толку между нами от этого немного будет. Это ведь неверно, что пословица век не сломится». Красноармеец перебивает его. «Насчет страха тоже неверно». «Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше...» «И раньше...» – настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу. «Я обстановку жизни изнутри знаю. В Питере полотером был». Но если так...» – проворчал усатый и усмехнулся. «Вот тебе и так. До 30 годов я по сиротству пастушонком был, а потом крестный батька прибыл в село, да и похитил меня, как бирюк барашка». Четыре года я выплясывал со щеткой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьев настоящие бары не приезжали. Ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале. Стало быть, мог кое-что видеть». Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко, из-под его желтых растрепанных усов дым летел так точно человек этот загорелся изнутри, и вот сейчас начнет выдыхать уже не дым, а огонь. «И в боях я во всяких бывал», – обратился он в сторону красноармейца. «Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придется, да я тебе и не желаю». Под Лаяном был, бежал оттуда так, что сапоги насквозь пропотели. Кто-то засмеялся. Толстая женщина спросила. «Что же вы, гордитесь этим?» «Нет, зачем?» Звонко ответил рассказчик. «У меня для гордости и другое есть. Георгийский кавалер. Два креста получил, когда мотался на фронтах. От черновцы города до Риги даже. Там ранен два раза. Два для гордости...» «Хватит!» «За что кресты получили?» спросил усатый. «Один за разведку и пулемет захватил, другой рота присудила». Быстро, но как будто неохотно ответил хромой. Плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и швырнул его за борт. Помолчал. Обнявшись, тихонько напивая, подошли две девицы. Одна сказала, «Смотри, лодка точно таракан». «Огоньки на берегу», – задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемете. «Да так, это случайно», – нехотя сказал хромой воин. «Послали нас троих в разведку. Я за старшего. Острияки не так далеко. Шевелились они чего-то. Это еще в самом начале войны было. Ползем». Впереди за кустами кашлянул человек. Оказалось, пулеметное гнездышко. Вроде секрет. Пятеро были там. Одного взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он раненый, а у нас пулемет. Проступок этот сошли за храбрость, даже приказ по полку был читан. «Ногу-то когда испортили?» – спросил красноармеец. «Это уже когда господина Деники нагнали!» – очень оживленно заговорил хромой. Ногу я упрямством спас. Доктор решил отрезать ее. Я его уговариваю, оставь, заживет. Он, конечно, торопится. Вокруг еще сотни людей плачут. Он сам плакать готов. Я бы на его месте топором руки-ноги рубил от жалости. Ну, поверил он мне. Нога-то вот. — Герой, значит, вы? — сказала одна из девиц. — В гражданскую войну за советы мы все герои были. Усатый человек напомнил. — Ну, не все, бывало, и бегали, как под лояном, и в плен сдавались. — Когда бегали, не видал, а в плен сам сдавался, — быстро ответил рассказчик. — Сдашься, а после переведешь десятка-два-три на свой фронт. Переводили и больше. — Вы крестьянин? — спросила женщина. — Все люди из крестьян, как наука, доказывает. Красноармеец спросил. — В партии? «На кой нужно ей каких то В партии ерши грамотные, а меня недостача стеснило. Грамоты не знал я почти до 40 лет. Читать-писать у безделья научился, когда раненый лежал. Товарищи застыдили. Как же этот ты за усайлов? Учись скорее, голова. Ну, выучили, маракуй немножко. После жалели». Как бы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы. А почем я знал, что революция будет? В ту революцию после японской войны я об одном думал. В деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту в Омск. Красноармеец засмеялся, ему вторил еще кто-то, а усатый человек поучительно сказал. «В грамоте ты, брат, действительно слабоват». «Говоришь проступок, а надо на поступок». «Сойдет и так», – отмахнулся от него солдат. Снова доставая папирусу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил. «За что? В дисциплинарную роту?» «Четверых за то, что не досмотрели арестованного. Меня за то, что не стрелял. Он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах. Ну, вижу, идет человек, очень поспешно» так ведь тогда все поспешно ходили. Великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает. Я ему кричал, стреляй. Судья, спрашивает, кричал? Так точно. Почему же ты не стрелял? Не видел, в кого надо. Ты что ж, не узнал арестанта? Так точно не узнал. Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? «Ты, — говорит, — напрасно притворяешься дураком. Ну, потом требовал расстрелять. Однако никого не расстреляли». Он засмеялся очень звонким молодым смехом и сказал, качая головой. Самотошное время было». «А ты, дядя, неплох», — похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену. «Чем теперь занимаешься?» «Пчелой. На опытной станции пчеловодом. Дело любопытное, знаешь». Делу этому обучил меня в Тамбове старик один. Сволочь был он, к слову сказать, ну а в своем деле Соломон мудрец. Заусайлов говорил все более оживленно и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его. Толстая женщина ушла, усатый сосед ее сказал: Я сейчас приду. Но тотчас встал и тоже ушел, а на его место, на связку каната, присела девушка, которая лодка показалась похожей на таракана. «Чел имен, такое выделывал, в цирке не увидишь Эдакова. Продолжал Заусайлов и причмокнул. Сам он был насекомое вредное и достиг своей законной точки. Шлепнули его в двадцать первом за службу бандитам. «Мне в этом деле пятый раз попало, в голову проломили. Но это уж я не считаю, потому время было мирное, не война. Да и сам виноват, любопытен, разведку люблю». Я и в нашей армии ловким считался на это дело». «В нашей... в красной?» – тихонько спросила девушка. «Ну да, другой армии у нас нету. Хотя в той тоже. Там, конечно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте». Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет восьми-семи. Мальчик тощий, бледненький, видимо, больной. «Не спит?» – спросила девушка. «Никак». «Я к тебе хочу!» – сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке. Она сказала, «Садись и слушай. Вот человек интересно рассказывает». «Этот?» – спросил мальчик, указав на красноармейца. «Другой?» – мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул. «Ну, он старый!» – красноармеец привлек мальчугана к себе. «Стар да хорош! Куда хошь, пошлёшь!» отозвался за Заусайлов, а красноармеец посадил мальчика на колени себе, спросил. «Как же ты, товарищ, к бандитам попал?» «А я их выяснил. Потом они меня...» «Суть дела такая. Вижу я, похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьи повадки. Все невеселые такие. Я и говорю товарищам в городе, подозрительно ребята. Ну, они мне задание. Доказывай, что чувствуешь». Доказать это легче легкого. Народ темный, озлобленный до глупости. Поумнее других Коновал был, артиллерист. Постарше меня лет на 15-20. Практику с людьми ему запретили. Ну он и обиделся. К тому же пьяница. В шайке этой он вроде штабного был. А кроме его еще солдат Ростовского полка. Гренадер. Замечательный гармонист. Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца и задремал, а девушка облокотилась на свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шел близко к правому берегу мимо Лобастого холма. Под холмом рассеяно большое село. Один порядок его домов заключен, как строчка в скобке, между двух церквей. С левого борта мохнатая отмель, на ней черный кустарник – И все это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет. «Банда... небольшая. Человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий. Кажись, так себе, сукин сын. Однако недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне, узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне, что я могу знать, чего не могу. Действовали они рассеянно. Десяток там, десяток в ином месте». «Людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их сразу всех, как птичек сетью». Сделана была для них заманочка. Помнится, в Борисоглебском уезде, в маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы. Черт его знает, почему старик догадался – И вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако 34 сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу, развалит он все дело, говорю нашим, берите, сколько есть. Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручка револьвера по голове. Вот и вся недолгая история. — О, Господи! — вздохнула женщина. — Когда все это кончится? — Когда прикончим, тогда и кончится! — задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла. — А ведь верно, вы в самом деле герой! — весело и одобрительно сказал красноармеец. Мальчик встрепенулся, капризно спросил. — Что ты кричишь? — Извини, не буду! — отозвался красноармеец. — Строгий какой! — Чужой вам? — спросил он девушку. «Племянник», — ответила она, — «иди-ка спать, Саша». «Не хочу, там храпит какой-то». И он снова прижался к плечу красноармейца, а Заусайлов в полголоса повторил. «Саша...» И, вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее. «Ты, товарищ, говоришь, герой. Слово будто неподходящее нашему брату. Свое защищам». «Ну ведь и бандиты, и кулаки свое, верно?» Мальчик снова встрепенулся и громко, как бы с гордостью, сказал. «У меня отца кулаки убили. Я видел, как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять. Они на него напали, пьяные, два. А я уже проснулся, закричал, они его палками. Вот оно как!» – сказал Заусайлов. «Да...» Но грюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала. — В третьем году. А он помнит. — Я помню, — подтвердил мальчик, тыхнув головой. — Расти он перестал после того, — продолжала девушка, вздыхая. — Двенадцатый год ему. — Вырасту, — хмуро пообещал мальчуган. Заусайлов пошлепал его по колену и посоветовал. — Так и помни. — Вот они дела-то, — пробормотал красноармеец. — Учительница будете? — «Да, мы обе с его матерью». «Сестра вам?» «Жена брата». «Убитого?» «Да». Все замолчали. Красноармеец расстегнул шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее. «Вот оно, геройство!» Снова заговорил Заусайлов. «Оно у нас везде, товарищ!» Щупая пальцами папиросы в коробке, он немного и не торопясь заговорил. «Я могу хвостануть!» сказал герой. «У нас в отряде парень был. Тоже Саша. Сашок звали его. Туляк он. Медная душа. Веселый был, и куда хошь сунь, везде он на своем месте. Личностью маленько на тебя схож был. Тоже крепыш и зубастенький, как хорек. Ты кавалерия?» «Да». «То-то. Шинель длинная». «Аккуратен». Закурив, он продолжал снова оживляясь. «Был он семинарист, Сашок, из недоучек. Сказал, что выгнали его за резвость, однако сильно образованный. Он меня из многих в безборники обратил. Мастак был насчет лиригии. Очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что Бог жить мешает, что не хочешь, а веришь». «Ну вот, случилось так, что заскочил с горяча наш отряд далеконько. За Курском это было, и нагнали. Вообще перепуталась обстановка непонятно, где они, где наши. Товарищи говорят, ну-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока и сколько. Возьми себе по вкусу одного-двух парней. Этого, конечно, так и надо по моей безграмотности». «Взял я Сашка и Василия Климова. Осанистый был мужчина, вроде старшего дворника. В Питере в царевы годы бывали такие дворники. Он сукин сын – дворник, а осанка – церковного старосты». «Ну, пошли. Места незнакомые. Держимся линии железной дороги. Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я по другую впереди, шагов на сто. Дорога, конечно, раскалябана. «Вечер лунный, ветерок гулят, облаки бегут, тени ползут, там тень, тут тень, да сразу бом! Стой!» – кричат. «Вижу пятеро. Они хоть и белые, а в один цвет с землей, и в кустах около насыпи неприметны. Командирчик молодой еще и до усов не дорос, револьверчик в руке, шашечка на боку, винтовочка коротенько за плечом. Вооружен как для портрета фотографии». Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает, я, конечно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, Я сказать, бегу от красных, боюсь, мобилизуют. Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему, ваше благородие, выправка у него подозрительная, наверное, солдат их разведчик. Ах ты, думаю, сукин сын. «Ну, побили меня немножко». Отрядил он со мной двоих. Повели меня куда надо. Идем тихонько, и доржечек пошел. Начал было я балагурить с конвоем. Вижу, ничего не выходит. Сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут черти. Долго ли, коротко ли, дошли в село. Большое село. И пострадавшее горело в двух местах. Некоторые избы артиллерии побиты. У церковной ограды под деревами коновись 17 лошадей. Подаль на дереве два уже висят. Ну, думаю, ежели не убегу, тут и останусь. Темновато, огней в окне почти нет. Время за полночь, спит белое воинство. Человек-пяток на паперте прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив ее хороший дом. Два этажа только, крыша разбита». «Там шумят и огонь есть. Один конвойный пошел туда, другой сел на крылечко школы. Я, конечно, стою на дождике. Тут не побежишь». Вышел другой конвойный и говорит, «До утра велено оставить. Это меня, значит». Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы. Затолкали в избу, в ней уже совсем низги не видно. Окна заколочены, солдат спичку зажег. Вижу я, пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь. В углу тряпье, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел, все вышел в сене, дверь не закрыл. Это плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда пустяки, думаю. Сижу, тихо, только лошади сопят, пофыркивают. Дождик шуршит, людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел. Потом слышу храпит. ч-то времени я, конечно, не вел, часов помнить не могу. Сижу, не смыкая глаз, и как страшный сон вижу. Душа скучает и, совестно, вот как влопался. Зажег осторожненько спичку, поглядел. Бревна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно. А вот из избыта едва ли вылезешь. Встал, попробовал, качаются. И тут меня точно кирпичом парило. Слышу шепот. заусайлов. Это Сашок. Это он. Вылезай, шепчет. Отвечаю, никак нельзя, в синях солдат. Замолчал он, потом слышу царапает, бревна поскрипывают, и только что на счастье свое отодвинулся к печке, заскрежетало, завалились бревна в избу. Ну теперь оба пропали. Солдат, конечно, проснулся, кричит «Что ты там?». Отвечаю, «Не моя вина, угол обвалился». Но ему, конечно, плевать, был бы арестованный жиб до казенного срока. Пожалел, что не задавило меня». Встал опять тихо и слышу близко от меня дыхание. Пощупал рукой голова. «Сашок!» шепчу. «Как это ты? Зачем?» Он объясняет. «Мы, — говорит, — все слышали. Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошел. Главное, — говорит, — сила их не здесь, а верстах в четырех. Он уже все, дескать, разузнал. Они, — говорит, — думают, что у них в тылу и справа наши». Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. Мне, говорит, бока оцарапало сильно, кровь идет и ногу придавила. Пощупал я, действительно, нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет, не тронь, закричу, пропадешь. Уходи, говорит, все ли помнишь, что я сказал. Уходи скорей. не думаю, как я его оставлю? Я опять шевелю бревно-то. А он мне шипит, брось, черт, дурак, закричу. Что делать? Я еще разок попробовал, может, освобожу ногу-то. Ну, хочешь, веришь, товарищ, хочешь, не веришь, слышал я. Хрустнула косточка, прямо, знаешь, хрустнула. Да, раздавил я ее, значит. А он простонал тихонько и замер. Обмер. Ну, думаю, теперь прости, прощай, Сашок. Заусайлов наклонил голову щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая голову, он продолжал потише и не очень охотно. «За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы приперли белых к оврагу. Там и был конец делу. Мы с Климовым и еще десяток наших первые попали в это несчастное село». Ну, опять пожар там, а Сашок висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой. Его сняли, бросили в лужу в грязь. А Сашок голый, только одна штанина подштаников на нем. Избит весь лица нет, Бог распорот, руки по швам, голова вниз и набок. Вроде как виноватый, а виноватый я. Это пробормотал красноармеец. — Оба вы, товарищи, исполнили долг как надо. Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил ее огонек до той минуты, пока он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцем красный уголек и сказал. — Вот, герой-то был. — Да, — тихо отозвалась учительница и спросила. — Уснул? — Спит, — ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана и, помолчав, веско заговорил. «У нас герои не перевелись. Вот, скажем, погор охрана в Средней Азии. Парни ведут себя на ядь». Был такой случай. Двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была темная, разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей. Схватили они его и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу «Стреляй на мой голос!». Тот мигом использовал пачку. Одного подранил, другие разбежались. «Даже и винтовку отнятую бросили. А в это время другого босмачи взяли. Он кричит, делай, как я. Он еще и винтовку зарядить не успел. Прикладом отбивается». Тогда первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост, рассказывают. А им не верит. Утром проверили по крови. Факт. А ведь на голос стрелять начало по товарищу стрелять. Понятно? «Как же непонятно», — сказал Заусайлов. «Ничего, помаленьку. Понимаем всю задачу. Из отпуска, товарищ. Из командировки». Учительница встала. «Спасибо вам. Надо разбудить Сашку». «Зачем? Я его так снесу», — сказал красноармеец. Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошел к борту, швырнул в реку папироску. Серебряный шар луны вкатился высоко в небо. Тени правого берега стали короче, и весь он как будто еще быстрее уплывал в мутную даль. 1930 год. Конец первой истории.